Глава 21. Два месяца спустя. «Ну?» Напряженный голос Рэма Корвина вывел Олю из задумчивости. «Что ну?» Девушка не отрывала пристального взгляда от симпатичного магического существа с десятью лапами, которое медленно спускалось с потолка по паучьей нити. Оля неоднократно выгоняла существо из комнаты или выбрасывала из окна, но оно упрямо возвращалось. «Вот и сейчас». Настырное насекомое появилось, хотя его не было уже сутки. Существо напоминало обычного паука, только больше в два раза. Оно было красивого, ярко-синего цвета. Дальше что делать? Не отставал Рэм, а Оля подумала, почему он не удивляется этому синему магическому существу. Неужели не видит его? Девушка зевнула. Она опять не выспалась. И оторвала взгляд от паука, поражавшего хозяйку комнаты наглостью. Ведь в конце концов она и прибить его могла. Посмотрела на Рема тоже поражавшего его своей глупостью и робостью, и широкой улыбкой произнесла. А дальше нужно снять штаны и бегать. Что? Три пары мужских глаз уставились на нее в изумлении. Оля же еле сдерживала смех. Именно этим шутливым народным фразеологизмом ее мама иногда отвечала на глупые по ее мнению вопросы. Землянка весело посмотрела на трех юношей, И вновь поразилась, как ее девушку 19 лет угораздило с ними подружиться. Артур Редвик – летний боевой маг, представитель древнейшего рода такситумов Элии. Выше ее на пол головы – красивый, умный и ехидный юноша. Рэм Корвин – одногодка и друг Артура, тоже представитель очень древнего рода Элии. Тот самый Шатен с карими живыми глазами, который хотел, чтобы в стане ее обязанностью стало вычищать дерьмо за всеми летунами. Веселый, смелый, резкий юноша, рабеющий в присутствии прекрасного пола. И Лукас Дарвик, ее... Хм, как бы двоюродный брат, сын младшего сына герцога Максимилиана Дарвига, в теле которого находился землянин Сергей Романов. Появление Лукаса во владениях Дарвигов одновременно с ней привело герцога в бешенство, поскольку он игнорировал семью землянина. А вот Олю в восторг все трое знали друг друга с детства мечтали стать лучшими гвардейцами лиера соли сдружились на той почве что герцог новичков так же нещадно гонял как и ее и тем самым проводил естественный отбор среди учеников в четвером они входили в число самых выносливых плюс лукас решил взять шефство над более слабым братом который как и он пока достойно выдерживал испытания поверь ты сразу привлечешь внимание хохотнула девушка И не только ее, но и всего напыщенного двора дедули. Подушка, прилетевшая в лицо, приглушила девичий смех и вызвала хохот уже у всех собравшихся в маленькой комнатке на самом верху восточной башни замка Дарвига. До этого Оля кинула ею в Рэма, который надоедал глупыми вопросами по поводу привлечения внимания молоденькой леди лими придворной дамы Дарвигского двора. Девушка, сидевшая по-турецки на кровати, одной рукой обняла подушку, и оглядела незваных утренних гостей, которые еле поместились в ее комнатке. Артур Редвик занял единственный стул, а остальные двое расположились прямо на полу, вытянув длинные ноги. «Ник, хватит дурачиться», — умоляюще взглянул на нее Рэм. «Ты же помог советами Лукасу с леди Эмили. Помоги мне. Я должен произвести впечатление на Лимию, понимаешь? Сейчас они отправились на утреннюю службу, а потом...» «То есть идея со штанами тебе не нравится?» А что, побегал бы? Ник. Ладно, как хочешь. Что ты уже предпринял? Рэм виновато опустил взгляд. Оля выразительно закатила глаза. Он! Ехидно переспросил Артур Редвиг, качаясь на стуле. У него происходит полное онемение и одурение, когда он видит леди Лимию. Два слова связать не может. За это время он только научился в совершенстве изображать безмолвный столб. Парни загоготали, а сидящий на полу Рэм не поленился встать, чтобы дотянуться до Артура. Дальше произошла потасовка, в результате которой небольшой стол у окна был перевернут, а стеклянная ваза с цветами сброшена на пол и разбита. — Ох, ламоны, угомонитесь, а то вышвырну вас отсюда! — закричала возмущенная девушка. — У меня из имущества кровать до да стол. Вы забрались половину разрушить? Парни поднялись с пола, друг друга отряхивая, поправляя одежду. Виновато оглянулись на хмурого хозяина комнаты. «Прости», — с раскаянием произнес Артур. «Мы два как бестолковых одума. У тебя тут и правда развернуться негде. Герцог не говорил, когда выделят тебе достойные покои?» «Говорил», — ответила землянка с тяжелым сердцем, собирая осколки. Она так радовалась этой вазе. Совсем недолго. «Когда я буду из себя представлять Э, что-либо достойное?» «Значит, никогда», — проворчал Лукас Дарвик, продолжавший во время всего шума Гамма спокойно сидеть на полу и с улыбкой наблюдать за стычкой друзей. Только ноги подтянул к себе, чтобы Оле было удобнее убирать осколки. «Потому что герцог до сих пор не разговаривает с моим отцом, отказавшимся служить в гвардии Лиера, а на меня смотрит, как на пустое место». Три друга выразительно переглянулись между собой, а потом не менее выразительно уставились на хозяина комнаты. Поскольку ты никогда не станешь гвардейцем, то жить тебе в этой башне вечно. Для герцога достойны это только гвардейцы Лера. Оля встретилась с задумчивым взглядом с Лукасом. Как и она, внешне он был совсем не похож на герцога. Как ей намекнули, он пошел в породу менсоров, как и его мать, леди Кэтрин Дарвик. Те же мелкие черты лица, глубоко посаженные глаза, высокий лоб и белесые волосы. Сам Лукас и не догадывался об истинных причинах разразившегося много лет назад страшного скандала в роду Дарвиков. В результате него, к изумлению всей Элии, Макс Дарвик, подававший большие надежды, ушел из Академии магии, заявив, что боевиком становиться отказывается, и, соответственно, гвардейцем Леера тоже. С тех пор герцог Дарвик с младшим сыном не разговаривал и уже больше 20 лет не видел ни его, ни жену, ни внуков. Он запретил им до конца жизни появляться ему на глаза и на всю Элию заявил, что младшего сына для него не существует. Больше двадцати лет назад Максимилиан оставил свое поместье на землях Дарвигов на управляющего. Слава великому Гиоту, герцог не лишил его имущества. И уехал во владение жены, где и живет последние годы. Сын Макса и Кэтрин стал обладателем боевой магии, и родители отдали его в лучшую академию в столице учиться на боевого мага. По закону Элии все, кто учился на боевом факультете Столичной академии, периодически в обязательном порядке проходят обучение и промежуточные экзамены личного герцога Дарвига. Поэтому появление Лукаса перед последним стало для лорда Дарвига неприятной неожиданностью. А Лукас до последней секунды не знал, как примет его родной дед. Не выгонит ли в шею? Герцог от чего-то не выгнал, но за последний месяц так загонял обоих внуков, что те к вечеру еле ноги переставляли и каждый день он был ими недоволен. Слуги, ученики и придворная замка судачили о противостоянии между старшим и младшими Дарвиками. Нашла коса на камень. Хмуро заявлял молодой Николас Дарвик, а окружающие повторяли эти странные слова и шептались о том, как точно подметил юный лорд. Потому что у младшего сиятельства из-за океана вдруг оказался совершенно непробиваемый характер, как у самого герцога. А у другого сиятельства внука от опального сына, не менее упрямый, чем у деда. Герцог настолько плотно расписал график занятости юного лорда Николаса, что у того иногда не хватало времени даже поесть. Такую нагрузку герцог объяснял придворным тем, что с наследника его огромного состояния и спрос соответствующий. Лука же учился наравне с другими учениками и удивлялся, как брат не боится достаточно громко заявлять, что в гробу он видел это состояние. И нафиг оно ему вообще нужно? Что такое нафиг, сначала никто не знал, но за несколько прошедших недель все жители замка уже поняли смысл этого слова. И Лукас тоже. «Что у тебя сегодня по расписанию?» — поинтересовался он у брата. «Сейчас разминка с вами, завтрак, потом история Элии, фехтование с Бервигом, потом счеты управления, обед и магическая тренировка», — ответил хозяин комнаты. «Как твои дела с магией?» Оля пожала плечами и осторожно покосилась на окно. Но за ним, слава богу, сейчас никого не было. Никаких цветных мордашек и хвостиков. Иногда в комнате не было свободного места, чтобы присесть, потому что шукши из местных лесов зачистили к ней. Так же плохо, как и всегда. Ты не расстраивайся. Так иногда бывает, когда магию активируют не с детства. Сначала она будто бы спит, зато потом как выстрелит, что... мало не покажется никому. Слабо улыбнулась девушка. «Точно не покажется». «Давайте вернемся ко мне, лими навязчиво встрял Рэм. Оля скептически взглянула на 16-летнего верзила «Начнем с того, что тебя и Элимии пока нет». «А должны быть». Рэм был самый неиздержанный и резкий из трех новых друзей землянки, вот только перед лимией рабел. «Ладно, слушай», — сдалась девушка. «А что я оставалось делать?» На свою голову не так давно она помогла Лукусу добиться расположения одной симпатичной леди, и теперь парни заглядывают ей в рот, когда речь заходит о женщинах. «Ступор у тебя вызывает только определенные леди?» Рэм согласно кивнул. «Тогда привлекаем ее внимание и пробуем показать ей какой ты остроумный и галантный, но с другой леди. Только без двусмысленностей, цветов и подарков для другой. Лимия потом может не простить тебя». Рэм понятливо кивнул, взгляд вспыхнул восхищением. «Так, план такой. Артур, ты нечаянно толкаешь лими, она падает. Рэм, ты должен поймать ее, спасти, в общем. Рыкнуть на Артура. Артур, можешь ответить грубо?» Парень кивнул с хитрой улыбкой, снова уселся на стул и стал раскачиваться. «Рэм, вызовешь Артура на дуэль. Если Лимия нормальная девушка, достойная твоего внимания, то постарается вас примирить, а мы будем думать дальше». Если вертихвостка, то будет рада, что из-за нее два друга подерутся, и значит, нафиг она нужна тебе такая?» «А ведь верно», — заявил Артур. «Вот и проверим твою лимию». «Теперь идите», — заявила Оля. «Я тоже приду на разминку». Только ей нужно переодеться, потому что когда парни заявились к ней ни свет, ни заря, она натянула на себя первую попавшуюся одежду. Друзья послушно вышли, но Артур задержался. «Ты видел Вестника?» Тихо поинтересовался он с любопытством, всматриваясь в лицо девушки. «Вестника?» переспросила Оля с недоумением. «Какого?» «Ко мне никто не приходил». Артур указал головой на синего паука. «Парни не видят его, поскольку Вестника могут увидеть только обладатели специальной магии, как у тебя, или стихийники». «Ты еще и стихийник?» «Угу». «Ты выгонял его?» «Да, но он возвращается» значит у него для тебя важные новости оля вошеломление уставилась на друга новости от паука для нее быстрее развивай магию чтобы научиться общаться с магическими существами хорошо тебе говорить быстрее а дедуля считает что моя магия не нужна и в моем ежедневном графике теории магии и магической тренировки уделено мало времени твоя магия не нужна? ты же уникален уже лет сто никто не рождался с подобной Вот только друг запнулся, в глазах мелькнула растерянность. Раньше ею обладали только женщины. Я знаю, это и бесит герцога больше всего. Бесит или нет? А ты попроси учителя провести урок по магическим существам и книгу возьми, вместе почитаем. Я помогу, чем смогу. Наверняка есть специальные приемы, которые смогут помочь тебе разбудить магию. Спроси о них. Уже спрашивал, мне сказали, что таких нет. Хмурый взгляд Артура Редвига сказал Оле о том, что ее обманули. Друг ушел, а перед мысленным взором и номерянки встал тот день, когда и активировали магию в главном храме замка Дарвигов. Наверное, она никогда не забудет выражение лица герцога и шокированные лица присутствующих, когда они поняли, обладателем какой магии она стала. Оля вновь почувствовала разочарование, совсем как тогда, в храме, когда ей объяснили, что она сильный маг, но магия спит, причем крепко, а когда проснется, никто не знает. Девушка вспомнила, как очнулась и не увидела герцога, а потом предстала перед ним в сопровождении храмовника. В тот момент она ожидала услышать что-то явно ободряющее или успокаивающее, но герцог окинул ее привычным уже взглядом и ничего не сказал, а она почувствовала, что от эмоций тесно в груди и хочется плакать. Как сдержалась, не помнила. Помнила только, что было больно и холодно, а потом как уснула на своей жесткой неудобной постели. Все это случилось много дней назад, но из-за нахлынувших воспоминаний Оля снова расстроилась.